Глава одиннадцатая. Звезда интернета. Часть третья. «Что этот ворчун на себе думает?» — кипела Яна, выходя из книжного магазина. Еще некоторое время она бродила по торговому центру, пыхтя от негодования. Можно было поехать домой, но домой не хотелось. Что ей там делать? Накручивать себя? Или сразу начинать искать новую работу? Вместо того, чтобы покинуть торговый центр, Она зашла в кафе, взяла себе чашечку кофе по-турецки и крепко задумалась, что делать дальше. С кофе подавалась маленькая молочная шоколадка. Яна раскрыла обертку, отправила шоколадку в рот, зажмурилась от удовольствия. Сладость сделала ее на минутку счастливой, заставила шарики в мозгу закрутиться, завертеться, начать думать в нужном направлении. Требование Ворчуна звучало совершенно абсурдно. Во-первых, Яна не виновата, что кто-то там решил поупражняться в красноречии, подыскивая гадкие эпитеты к магазину. Во-вторых, даже если бы она отправился в редакцию газеты и потребовала написать опровержение, разве это поможет? Что-то подсказывало, что нет. Кто ее станет слушать? Ведь у нее даже нет никаких знакомств в той среде. Скорее всего, мерзкий Писака разродился новой гадкой статьей. В-третьих, «Буква Жуй» — не единственный книжный магазин на всю Москву. Яна вполне могла бы устроиться в другой. С этим нет проблем. Однако, все же стоило признать, это не совсем так. Проблема была. Яна просидела в кафе примерно час, изучая, какие еще публикации с упоминанием ее имени появились за последние пару суток. От обилия информации у нее разболелась голова. Сама того не желая, Яна стала мишенью желтой прессы и блогеров. Кому нужна продавщица с подмоченной репутацией? Кто возьмет ее на работу при условии, что магазин могут обхаять из-за нее? Оставшись без работы, что она будет есть? На успехи в модельном бизнесе Яна теперь не особенно рассчитывала. Учитывая, что основным заказчиком фотосессии с ее участием была компания «Санглитер», которая принадлежала Давиду Ахикяну, вряд ли с ней продолжит работу. Это что же? Из-за того, что приглянулась кому не надо, она скоро останется совсем без денег? Страх остаться с пустым кошельком всегда преследовал Яну. Пусть у нее были небольшие накопления, но без работы они быстро растают. И что потом делать? Да и не хотелось увольняться из буква жуя. Магазин ей нравился. Яна бездумно уставилась в коридор торгового центра, от которого ее столик отделяла стеклянная стена кафе. Неподалеку промелькнул ее телохранитель. До чего дошло? Она уже почти перестала его замечать. Лучше бы этот Ахикян не телохранителя ей нанял, а заткнул рты всяким типам, решившим прополоскать ее имя в разных клааках. Тогда у Яны не было бы никаких проблем. Кстати, такому большому бизнесмену, как Ахикян, наверняка также вредны подобные статьи и обилие видео. Почему же он ничего с этим не сделал? Может быть, он не в курсе? Хотя как такой человек может быть не в курсе? У него наверняка целый штат пиарщиков, отвечающих за общение с прессой и отслеживающих всякие нежелательные публикации. Давид же вроде бы владелец огромной компании, если Яна правильно помнила. Она снова активировала экран телефона, ввела в поисковик Давид Ахикян и на некоторое время выпала из реальности. Лали была права. Олигарх. Еще какой? Владелец крупной компании «Оникс», в которую входило множество других. Казалось, Ахикян занимался всем. От производства шампуней до превращения свинца в золото. Сколько же энергии надо, чтобы управлять такой фирмой? Яна невольно прониклась к нему уважением хотя бы за это. Впрочем, такое отношение не продлилось. хоть сколько-нибудь долго. «Сама ко мне придешь», вдруг вспомнились его слова, и уважать Давида стало значительно сложнее. Вдруг до нее дошло. Скорее всего, именно он и устроил ей неприятности. Мерзкие видео, статью в «Правде» и «Желчи» и прочее. Это он ее так к себе зазывал. Но мог ли один человек иметь влияние на такую толпу блогеров и журналистов? Впрочем, Как раз этот мог. Легко. Тут-то я не снова стало страшно. Она почувствовала себя совершенно беспомощной, прямо как в тот раз, когда ее заперли в номере отеля. Что, если это только начало? Вдруг Ахикян решит полностью разрушить ее репутацию? Ему это не составит труда. Она микроб по сравнению с ним. Нечто такое малозначимое, что и в расчет можно не принимать. Но справедливости ради не стоило мазать Давида Ахикяна одной лишь черной краской. Согласно тем же статьям в интернете, компания «Оникс» имеет хорошую репутацию, работать там престижно, а значит, он заботится о сотрудниках. Кроме того, Яна нашла несколько статей, посвященных благим делам Давида. Он активно участвовал в благотворительности. Чего только стоил тот факт, что в прошлом году он на личное средство – Организовал ремонт школы в одном из бедных районов. Построил шикарный стадион для игры в футбол. Не мог человек, построивший для детей стадион, быть таким уж плохим. Верно? Кроме того, он ведь не изнасиловал Яну. Даже не попытался ее принудить. Значит, что-то человеческое в нем есть. Можно попробовать с ним поговорить. Решившись, Яна подскочила с места, направилась к выходу. Адрес Давида Хикеана она не знала, зато выяснить местоположение главного офиса компании Оникс не составило труда. Она будет с ним мила, очень вежливо и обходительно, постарается как-нибудь убедить его помочь разобраться с наплывом публикаций в интернете. С этими мыслями Яна направилась в деловой центр столицы. Однако, оказавшись возле высоченного бизнес-центра, она слегка оробела. Войдя в шикарное. отделанная мрамором Фае испугалась сильнее. А когда поднялась в приемную компании «Оникс», испытала сильнейшее желание сбежать подальше. Фирма занимала несколько верхних этажей огромного небоскреба. Приемная оказалась таких размеров, что здесь можно было поместить хоть пятьдесят человек. «Рада приветствовать вас в компании «Оникс», проговорила блондинка с такими белыми зубами, что казалось ослепит. «Чем могу помочь?» «Мне нужно поговорить с Давидом Ахикяном», улыбнулась Яна ей в ответ. Лицо служащей резко стало хмурым. «По какому вопросу?» «По личному», ответила Яна. «Вам назначено?» Девица смирила неожиданную посетительницу строгим взглядом. «Нет, но...» «Давид Артурович не принимает посетителей по личным вопросам», строго сказала девица. «Меня примет». — настаивала Яна. «При последней личной встрече он очень сомневается, что вы знакомы с ним лично», — перебила ее служащая. «Знакома!» — настаивала Яна. «Могу доказать. Я ему сейчас позвоню». Достала телефон, набрала красивый номер настойчивого ухажера. Звонила, звонила, да только трубку никто не взял. «Вам лучше уйти», — отрезала вредная блондинка. Яна покидала приемную, Провожаемая ее строгим взглядом. И телохранителя нет как нет, будто растворился в воздухе, где-то по пути из торгового центра. А следовал ли он за ней вообще? Яна не была в этом уверена. С опозданием сообразила, что изначально могла попросить своего нежеланного стража отвезти ее, куда нужно. Не солоно хлебавшей она спустилась вниз, уже собиралась выйти из здания, как вдруг перед ней оказался охранник. который раньше стоял на посту у входа. «Простите», — протянула Яна, пытаясь обогнуть его слева. Но обойти Громилу в темной синей униформе ей не удалось. Он снова преградил ей путь и вдруг прогудел. «Не велено выпускать!»